Глава 61. Седьмой день. Калининград. Час десять. Я проснулась от подозрительного звука. Мой организм, как в худшие годы, функционировал в режиме опасность. Я снова не спала, а чутко дремала, одетая так, чтобы не терять драгоценное время на сборы, Я посмотрела на часы. Начало второго. Вот и наступил седьмой день, которого следовало опасаться. Меня должны закрыть. Я отработанный материал. Так решил некий генерал Рысев. Я осторожно встала с постели и прислушалась. Звуки шли из соседнего номера. Вернулся Коршунов? Невероятно быстро для его миссии. Нет, там кто-то другой. Что-то ищет, шарит, не зажигая свет. Был бы у меня ствол, могла бы нанести визит незнакомцу. А так приходится ждать, притаившись в углу и зажав в руке ножку стула, которую я предусмотрительно отломала накануне. Тихо чвакнул уплотнитель балконной двери. Кто-то вышел на общий балкон, шагнул в мою сторону и остановился. Я замахнулась палкой. Меня и незнакомца разделял узкий выступ стены и стеклянная дверь. Секунды тикали вдвое медленнее ритма моего сердца. Рядом враг. Сейчас он попытается проникнуть в мой номер и тогда не миновать смертельной схватки. Однако ночной гость... Поступил иначе. Я услышала два крадущихся шага. Натужный гул железных перил и мягкий прыжок на землю. Враг ушел. Или это был обычный воришка. До рассвета я провела время в кресле с палкой наперевес.